Глава восьмая. Вокруг да около. За завтраком все обходили молчанием инцидент, происшедший накануне. Но это не удивило Сомса. Естественно, что в присутствии молодого американца говорить не следует. Однако Сомс заметил, что Флер бледна. Ночью, когда он не мог уснуть, в нем зародились опасения — юридического порядка. Можно ли в присутствии шести человек безнаказанно назвать предательницей даже эту рыжую кошку? После завтрака он отправился к своей сестре Уинифрид и рассказал ей всю историю. — Прекрасно, мой милый! — одобрила она. — Мне говорили, что эта молодая особа очень байка. «Знаешь ли, у ее отца была лошадь, которую побила французская лошадь, не помню ее клички, на этих скачках в... Ах, боже мой, как называются эти скачки!» «Понятия не имею о скачках», — сказал Сомс. Но к вечеру, когда он сидел в клубе знатоков, ему подали визитную карточку «Лорд Чарльз Феррар, Хай Маршес» близ Ньюмаркета Бертон-Клуб. У него задрожали было колени. Но на выручку ему пришло слово «выскочка», и он сухо сказал «проводите его в приемную». Он не намерен был спешить из-за этого субъекта и спокойно допил чай, прежде чем направиться в этот малоуютный уголок клуба. Посреди маленькой комнаты стоял высокий, худощавый джентльмен с закрученными кверху усами и моноклем, словно вросшим в орбиту правого глаза. Морщины пролегли на его худых, увядших щеках. В густых волосах пробивалась у висков седина. Сомсу нетрудно было с первого же взгляда почувствовать к нему антипатию. «Если не ошибаюсь, мистер Форсайт?» Сомс наклонил голову. «Вчера вечером в присутствии нескольких человек вы бросили моей дочери в лицо оскорбление?» «Да». Оно было вполне заслужено. «Значит, вы не были пьяны?» «Ничуть». Его сухие сдержанные ответы, казалось, привели посетителя в замешательство. Он закрутил усы, нахмурился, отчего Монокль глубже врезался в орбиту и сказал, «У меня записаны фамилии тех, кто при этом присутствовал. Будьте добры написать каждому из них в отдельности, что вы отказываетесь от этих слов. И не подумаю». С минуту длилось молчание. «Вы, кажется, стряпчий, адвокат». Значит, вам известно, каковы могут быть последствия вашего отказа. Если ваша дочь пожелает подать в суд, я буду рад встретиться с ней там. Вы отказываетесь взять свои слова обратно? Категорически. В таком случае до свидания. До свидания. Сомс был бы рад поколотить посетителя. Но вместо этого он отступил на шаг, чтобы дать ему пройти. Вот наглец! Ему ясно вспомнился голос старого дяди Джолиона, когда он еще в восьмидесятых годах говорил о ком-то «кляузный человечушко-стряпчий». И он почувствовал потребность отвести душу. Конечно, старый Монт знает этого субъекта. Нужно повидаться с ним и расспросить.